Глава девятая. Утром просыпаюсь под звук будильника. Смотрю на часы, время половины седьмого. И какого лешего я завела будильник в такую рань? Отключаю, падаю обратно в подушки, но мозг начинает упорно работать. Что-то же я все же хотела сделать сегодня, что-то срочное. Уже проваливаясь в сон, вспоминаю «Мама, дача, урожай, черт, точно». Подскакиваю с кровати и тут же останавливаюсь. Машина до сих пор в боксе у ребят. Блин, что делать-то? Думай, Ксюша, думай. Я еще неделю назад обещала все вывести. Мама не то что обидится. Она притащит все добро мне в квартиру и заставит грызть подмороженные патиссоны. Эта угроза звучала из-за ее уст. Набираю номер Ольги, она отвечает не сразу. Гудка после десятого примерно. Неудивительно, время раннее, даже семи нет. Ксюш, тебе чего не спится Ольга сонным голосом бормочет трубку. — Оль, можно я твою машину возьму на сегодня, точнее, на три часа? — Ксю, я же в отпуске, у бабули, за 300 километров от города. Я, кажется, говорила тебе еще на прошлой неделе, что уеду. — Блядь, точно, совсем забыла. Прости, Оль, я забыла совсем. — Ничего, можно я дальше спать буду? — Конечно, пока, — кладу трубку. — Ну и что мне делать? — «Сегодня понедельник, Ника обычно берет по понедельникам выходной. Если я ее разбужу, она мне точно этого не простит. Блин, ну нет других вариантов. Тут или мамины патисоны в квартире терпеть, или какую-нибудь заковыристую просьбу подруги выполнять. Патиссоны в этом случае кажутся большим злом, поэтому выбираю из двух зол наименьшее и набираю номер подруги». «Ника, спасай!» «Что случилось?» Слышу шорох одеял. Наверное, подорвалась с кровати. Нет, она меня точно убьет. Ник, надо маме помочь с дачи вывезти овощи. Ну, там кабачки, тыквы, огурцы и прочую мототень. А у меня тачка в ремонте. На работу на такси поеду. Произношу без пауз заготовленную речь, на что слышу сдавленный стон подруги. Ну, так потом вывезешь. Ты на время смотрела? Я спать хочу. Блин, знала бы она, как я хочу. После вчерашнего шоу, устроенного с Лавровым, «Мне надо сутки отсыпаться как минимум». «Никусь, я ей сегодня обещала. Точнее, всю неделю обещала. И если сегодня это не сделаю, она обидится». Умалчиваю, что не просто обидится, а притащит все эти горы овощей мне в квартиру на зимнее хранение. Оставляю этот аргумент про запас, как тяжелую артиллерию. «Ксюша, блин, как ты мне дорога! Ты как обычно. Почему я не удивляюсь уже, а?» Ника недовольно бубнит, снова слышу шорохи. Она или встает, или укладывается дальше спать. «Никусь, пожалуйста!» — жалобно конючу. «Да встала я уже, съезжу. Будешь должна. Я еще не знаю, что, но обязательно придумаю. И полным баком бензина ты не отделаешься. Никусь, я люблю тебя, ты же знаешь? Так любишь, что всем утра поднимаешь в мой, между прочим, выходной. Сучка ты, Нестерова!» «Знаю, ну любимая же сучка!» Парирую. Проблема огурцов и помидоров наконец-то решена. И я спасла свою квартиру от их, казалось, неминуемого набега. Конечно, любимую Как же иначе? Все, давай. Пошла я в душ просыпаться. Тете Галли, позвони предупреди, что я приеду. Хорошо, целую. И я тебе. Ника вешает трубку. Звоню сразу маме, предупреждаю что вместо меня приедет Ника. На что выслушиваю целый монолог про неупутевую дочь и ее неказистую помощь. Ладно, фикс этим заслужила, признаю. Дослушав до конца нотацию, прощаюсь с мамой и иду в душ. Теплые струйки воды приятно скользят по коже. Как же хорошо. Даже настроение улучшается. Точнее, оно улучшалось до тех пор, пока я не посмотрела в зеркало. Ядрит твою за ногу. Всю шею покрывают красные полосы, на бедрах синяки, губы искусаны да отметин. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что выгляжу я сейчас не лучше потасканной проститутки после рабочей ночи. Докатилась Нестерва, полный писец Ну и как в таком виде ехать на работу? На запястье и то синяк. Синие круги под глазами от недосыпа сегодня не кажутся большой проблемой. Лавров, сволочь, гад, скотина, мудак недоделанный, козлина безрогая. Вспоминая все ругательства, плетусь в спальню перетряхивать свой гардероб в поисках того, что хоть чуть-чуть прикроет это бесстыдство. Только вот почему от одной мысли о его руках бросает в жар? Нежжевата начинает сладко подтягивать. Твою ж мать! Нет! Все! Хватит! В топку все эти мысли! В топку Лаврова! Первый раз это была случайность, второй раз это ошибка, а третьего раза я не допущу, потому что это уже закономерность. На работу выбираю черные зауженные брюки и такую же водолазку. Круги под глазами замазываю тональным кремом. На губы приходится нанести красную помаду, так как блеск для губ не скроет следов от укусов. Вызываю такси и еду на работу. Настроение то еще. Хочется на кого-нибудь наорать или побить. В обед звонит телефон. Артур. Интересно, он не часто меня беспокоит. Привет. Привет, Ксюш, как у тебя дела? Хорошо, чем обязан твоему звонку? — Ксю, у меня к тебе одна просьба небольшая. Можешь со мной сходить в ресторан в четверг? — Артур. — Блин, я столько раз его отшивала. Неужели он еще на что-то надеется? Так не хочется его снова обижать? — Ксюш, да нет. Ты не так меня поняла. Там просто день рождения директора нашей клиники. И приглашение один плюс. Ну, то есть все должны прийти парами. Мне некого пригласить. — Иди один. — Не вариант. У нашего шефа молодая жена, и он ее дико ревнует. Вон Гришка сестру с собой возьмет, будто его девушка. Короче, там маразм полный. Спасай, пожалуйста, Ксю. — Во сколько ваше мероприятие? — Не забывай, что у меня работа. — Начало в 2000 Ты же до восемнадцати работаешь. Успеешь собраться? — Успею. Только заедешь за мной, а то у меня машина в ремонте. — Ксюш, ты моя спасительница. Спасибо тебе огромное. Конечно, заеду. Жди их. «Ты только жди, и я вернусь!» Отшучиваюсь, но на душе как-то совсем не весело. «Ладно, Артур, я на работе, и надо идти обедать. Перерыв скоро закончится». «Все, не задерживаю. До встречи!» «Пока!» Нажимаю отбой. Надо сходить перекусить, а то живот уже начал неприятно урчать. Идти в кафе как-то совсем не хочется, хотя оно находилось напротив нашего здания. Пойду-ка я в местный буфет. Думаю, чаем-то не отравлюсь».